Рик Уилбер. Невеста солдата. Научно-фантастические произведения Рика Уилбера появлялись в журналах «Аналог», журнал NF Айзека Азимова и серии Антологии Харизолиды, а также в литературных журналах нескольких университетов. Уилбер – соредактор субтропических вымыслов, антологии научной фантастики, посвященной Флориде, издательства Pineapple Press. Его стихи и нефантастические рассказы печатались во множестве литературных журналов в Великобритании и Соединенных Штатах. Он преподает в Университете Южной Флориды и сотрудничает в журнале Tampa Tribune в качестве автора, редактора и координатора приложения к Tribune – Fiction Quarterly, где печатаются стихи и рассказы. В «Невесте солдата» несколько необычным образом использован традиционный для научной фантастики прием «Что если…». Джеймс укладывает чемодан. Ахав, Гек, Ник Адамс, даже Хорнблоуэр уже отправились внутрь вместе с шестью зубными щетками и пачкой открыток с изображениями закатов, пальм и блондинок в купальниках. За ними последовали четыре все равно что новых бейсбольных мяча. Джеймс хотел бы взять с собой баскетбольный мяч, но он никак не влезает. Все это ему понадобится – книги, открытки, мячи – Он не вернется, поэтому Джеймс сейчас отбирает вещи, которые продержатся дольше всего и лучше всего ему послужат. Но никакой одежды. Это Свист совершенно ясно дала понять. Никакой одежды. Пэши не выносят этой земной одежды и там, куда они уезжают, Джеймсу одежда не понадобится. Свист позаботится об экипировке Джеймса, как заботится она почти обо всем. Он укладывает свой протез-удлинитель. Свист обещала, что как только они прибудут в родной мир, ему будет сделана операция, и тогда протез больше Джеймсу не понадобится. Но ему говорили, что путь займет целые недели, так что протез отправляется вместе с ним. Джеймс стоит, едва не касаясь головой, лампочки на потолке гостиной. Джеймс очень высокий, почти 7 футов 3 дюйма. Пэши еще выше, и к тому же худые но земляшки выше, чем Джеймс, почти что и не бывают, и свист к нему по-настоящему привязалась. Поэтому свист и решила взять Джеймса с собой, теперь, когда Пэши уходят. Джеймс смотрит сквозь раздвижную стеклянную дверь на Мексиканский залив. Посадочные вышки и коммуникационные станции Пэши еще видны на линии горизонта. Поэтому Свист купила Джеймсу эту квартиру на седьмом этаже, Приморский бульвар, Сент-Питерсберг-Бич, чтобы они могли видеть вышки и башни на фоне заходящего солнца, когда Свист приходит поиграть со своим американским любимчиком. Свист очень красива, на тот слегка сыроватый манер, какими бывают красивы пэши. Джеймс знает, как ему повезло, что она выбрала именно его, Повезло, что он может сейчас складывать в маленький чемоданчик любые вещи, которые, по его мнению, дольше всего прослужат на иной планете. «Счастливчик!» – с напором говорит он себе, стараясь, чтобы это прозвучало убедительно. «Счастливчик!» Джеймс не всегда чувствовал себя таким счастливым, таким нужным. Большую часть своей жизни Джеймс был одиноким. Глядя сквозь раздвижную стеклянную дверь, он думает о своем одиночестве. Все эти годы. Слишком высокий, слишком много книжек, и слишком много баскетбола, слишком много косых взглядов, и слишком много ожиданий. Только Том смог проникнуть сквозь все несоответствия, все преграды и стать его другом. За все эти 28 лет только Том предпочел думать о нем как о друге, а не о рыночном продукте с каким-то странными причудами. Джеймс старается удержаться от мыслей о Томе. Том – его добрый и единственный друг Том. Завтра, когда уйдут Пэши, умрет вместе с остальными. Вместе со всеми. Свист все объяснила Джеймсу. Всей его расе, всем земляшкам, которые не обзавелись любовниками к Пэши, готовыми увести их с собой, Всем им предстоит завтра умереть. В сент петербурге время как раз будет обеденным. Том возьмет сэндвич с морским окунем и жаркое, если сможет его себе позволить. Джеймс старается не думать об этом. Сегодня ночью пэши улетают. Могучие и добрые пэши, которые столько дали миру, которые открыли дорогу стольким невероятным возможностям, принесли перспективы торговли с доброй сотней миров пэши, жемчужной ниткой протянувшихся через весь спиральный рукав в галактике. «Конечно, это не может произойти слишком быстро», — объясняли Пэши. «Земляшки должны быть терпеливыми, подождать, пока будут проработаны детали, и нужно еще принять некоторые подготовительные меры, чтобы приспособить Землю к присутствию на ней Пэши. Экономические меры и военные». Свист объяснила все это Джеймсу минувшей ночью. Она очень сожалела, что теперь ничего из этого не получится, обещание не исполнится, если бы только Бендайи не пришли так скоро. Но Бендайи пришли. Коммуникационные башни Пэши сделали свое дело, обнаружив приближающегося врага, поэтому теперь Пэши должны уйти. Пэши здесь слишком мало, далеко недостаточно, чтобы оборонять планету против Бендайи. Остаться было бы равносильно самоубийству, поэтому сегодня ночью посадочные вышки отошлют корабли, свращающихся вокруг планеты Бас, обратно домой. А завтра прибудут бендаи. Раздается стук в дверь. Джеймс решает, что это, наверное, свист пришла на два часа раньше. Совсем не похоже на свист прийти раньше времени. Но это не свист, это Том. Когда Том заходит, Джеймс пытается улыбнуться. Его лучший друг Том. Вместе учились в школе, играли в чемпионатах штата. Потом колледж, четверка финалистов, два года в сборной. Лучше друга и быть не может. Ловок в защите, отличные передачи и к тому же гений мягкого обвода. А потом пришли пэши и зарабатывать игрой стало невозможно. Слишком многое должны были сделать земляшки для своих благодетелей. Том нашел себе место официанта, Джеймс нашел свист. Поначалу Том ничего не говорит, он просто смотрит на Джеймса, а потом проходит мимо него в комнату, где замечает почти собранный чемодан. Он смотрит на чемодан, лезет внутрь и достает книгу в мягкой обложке, смеется. «Книги и бейсбольные мячи?» – спрашивает он. И оборачивается, чтобы посмотреть на лучшего друга. Твоя Пэши хочет получше разобраться в нашем образе жизни или что-нибудь в этом роде? Том намеренно игнорирует протез, кончик которого едва виден из-под бейсбольных мячей. Джеймс не знает, как на это ответить. Свист очень ясно дала понять, что Джеймс никому не должен рассказывать об уходе Пэши. Если Джеймс расскажет, Свист об этом узнает. Она всегда все знает. И тогда самому Джеймсу придется остаться. Джеймс не хочет умереть завтра, когда Бендайи уничтожат посадочные вышки и коммуникационные башни. Свист рассказала Джеймсу про Бендайи и борьбу, которую ведут с ними Пэши на протяжении поколений. Бендайи сказала ему Свист. Все делают очень обстоятельно. Джеймс понял, что это означает. Том отступает от чемодана и переходит в кухню, где раскрывает дверцу холодильника, достает бутылку харпа, откупоривает и делает один долгий глоток. Уф, говорит он, вот они, выгоды проституции. Джеймс против обкновения не протестует. Действительно, есть определенные преимущества в том, чтобы быть любовником дипломата Пэши. И в нынешние нелегкие времена импортное пиво, Одна из самых мелких выгод. Джеймс все равно, к тому же, не пьет больше харп. Он его держит только для Тома. Джеймс присрастился к густой солоноватой жиже, которую пьют Пэши. Джеймс не может просвистеть ту мелодию, которая служит названием напитка. Он его просто называет жижей. Свист из-за этого смеется над своим любимцем, а потом гладит его по голове за то, что он такой умненький а потом говорит, чтобы он снял протез. А потом... Том что-то говорит. «Так зачем ты собираешь чемодан, Джимми? Правда ли, что твоя Пэши намерена ознакомиться с американской классикой?» «Некоторые из книг английские», — говорит Джеймс. Том смеется и пьет. «Черт возьми, парень, ты все это воспринимаешь малость серьезнее, чем следует, а? Знаешь ведь, что когда-нибудь они уйдут, а тебя бросят, так и будет». Том дычит в сторону Джеймса бутылкой. «Послушай на этот раз старину Томми. Смотри на это дело трезво. Не съезжай уж совсем с рельсов идет. Помни, кто ты, и помни, что ты». «Том», — говорит Джеймс, — «Томми». Он делает шаг к своему другу, один единственный шаг в его сторону, и прочь от двери, за которой видны посадочные вышки. Но Том отворачивается, чтобы открыть фанерную дверцу шкафчика и обнаружить там немного мексиканского арахиса как раз между бразильской крупой и венесуэльскими коржиками. Почти все теперь привозное. «Послушай меня, Джимми», — продолжает Том, жуя орехи, — «времена нынче крутые, и ты нашел способ их пережить, это здорово. Я понимаю. Черт, да я даже заступаюсь за тебя, когда люди болтают всякое. Я все понимаю, правда». И он еще отпевает харпа приканчивая бутылку одним долгим глотком. «Только, дружище, есть здесь одно большое «но». Все это происходит у меня на глазах вот уже месяцев шесть. И ты, вместо того, чтобы извлекать из дурной ситуации, по возможности лучше начинаешь... Начинаешь...» Том силится найти подходящее слово, выуживая в то же время еще бутылку пива из холодильника. «Ну, я не знаю. Начинаешь заниматься чем-то действительно странным» как будто тебе в самом деле нравится эта здоровая синее ластоногая. Джеймс терпеть не может, когда так говорят о пэши. Он признает, что их светлая кожа действительно имеет синеватый оттенок и что у них есть перепонки между пальцами на руках и ногах. Ну а чего бы ты хотел от расы, принадлежащей к амфибиям, как сказал он как-то растому? Он уже раньше говорил своему другу, что его оскорбляют клички, которыми земляшки называют Пэши, в особенности земляшки американского происхождения, которым предстоит получить столько благ за их помощь Пэши. А Том раньше уже смеялся над ним за такой образ мыслей, и он знает, что клички сердят Джеймса. Стало быть, Том произносит их специально, чтобы шокировать своего друга, принимавшего когда-то от него Точные высокие передачи, исторгающие радостные вопли у болельщиков и приводившие в конечном итоге к показу матча по телевидению. Джеймс отворачивается от Тома и подходит к окну, расположенному слева от раздвижной стеклянной двери. Часа через два наступит закат, тогда свист и придет, как раз перед тем, как солнце окончательно сядет. Свист придет, и они вдвоем будут смотреть на оранжевое небо, и свист будет говорить о родине. Солнце, прикоснувшись к воде, словно бы уплощится, а потом быстро утонет. Если им повезет, если очень-очень повезет, тогда они заметят мимолетную зеленую вспышку, а потом солнце исчезнет. И тогда они уйдут, и флайер с шофером отвезет их на вышку, где они взойдут на борт. Поднимутся на орбиту и отбудут. свист говорила, что это займет всего лишь около часа. Солнце сядет около 8.30. В 10.00 Джеймс, наверное, будет уже в пути. Будет улетать навсегда. Джеймс поворачивается от окна в комнату и качает головой. «Тебе надо идти, Томми. Свист скоро будет здесь. Ты же знаешь, она тебя не любит». «Знаю, знаю», — с улыбкой говорит Том. Он подходит к своему лучшему другу Джеймсу и тянется вверх, чтобы похлопать его по плечу. Том слегка кивает, потом скорбно качает головой, потирает широкую твердую ключицу и говорит. «Я просто должен был зайти и сказать, понимаешь? Просто должен был это сказать. Ты слишком много для меня значишь». Ты ведь знаешь это, слишком много для меня значишь. Том уходит. Джеймс плачет, затем справляется со слезами и возвращается к сборам. Оксфордский путеводитель по английской литературе, несколько журналов и его старая антология Нортона, так что у него будет Пруф-Рок и Опустошенная земля, и Алые знак Доброблести, и немного Фолкнера, и немного Керуака, И немного Барта, и немного Абдейка, и немного времени, чтобы посидеть и еще чуточку поплакать. Горькие слезы, так одиноко, так ужасно одиноко. Пора кончать эти глупости. Он встает и смотрит на чемодан. Чемодан полон под завязку. «Если бы только удалось выпустить воздух из мяча», рассуждает Джеймс, «мяч бы тогда сплющился, и его можно было бы взять с собой». Джеймс знает, что там, куда они направляются, есть воздух. им дышит. Где угодно можно очертить поле и устроить какое-то подобие сетки. Где угодно можно найти 10 футов высоты. Джеймс вставляет в клапан иглу и воздух десятилетней давности. С шипением выходит наружу. Джеймс смотрит на мяч, а тот посвистывает воздухом, которому 10 лет. Взгляд его устремлен прямо на подпись. Тома, расположенную пониже подписи самого Джеймса и надписи от руки, гласящей. «Команда Кеннеди Хокс. Чемпионы штата. 89-й». Мяч не становится плоским, как надеялся Джеймс. Забавно, но раньше ему ни разу не приходилось спускать воздух из баскетбольного мяча. Странное дело, но вот не приходилось. Он сжимает мяч и мнет, даже становится на него ногами, но все это не особенно помогает. Мяч явно не влезет в чемодан, если только не выбросить несколько книг, а этого он сделать не может. Наконец Джеймс берет непокорный мяч и кладет его на чемодан, надеясь, что Свист все-таки позволит его взять. Конечно же, когда он расскажет ей, что мяч для него значит, Она позволит прихватить одну единственную лишнюю вещь. Наверняка. Однако впоследствии свист ему не разрешает. Она настаивает на своем условии и Джеймс оставляет мяч на кофейном столике. Мяч лежит на стеклянной крышке стола. Он частично сдут, так что выглядит уплощенным снизу, словно солнце на закате. В уплощенной части, плотно прижатые к стеклу, расположены две подписи. Бендайи пришли на следующий день, где-то около полудня. От автора. Я прочитал статью в Nation о военной базе в бухте Субик на Филиппинах и о проблемах, существовавших там в течение многих лет из-за военного присутствия Соединенных Штатов, в особенности о проституции и о потрясающей торговле филиппинками в качестве солдатских невест. Вскоре после этого мне довелось взглянуть на документы Дугласа МакАртура, в которых детально освещались взаимоотношения Соединенных Штатов с Филиппинами во время Второй мировой войны. Все это вынудило меня задуматься, а как бы отреагировали мы, как нация и на более личном уровне, если бы некая более могучая сила установила у нас военный форпост, как мы сами это делали, во многих местах по всему миру. Не успев опомниться, я уже написал на эту тему несколько рассказов, напечатанных в таких журналах, как аналог и журнал Айзека Азимова. В данном конкретном случае меня также интересовало, как бы отреагировали мы, вздумая эта сила, бросить нас перед лицом врага, как мы бросили Филиппины. Империалистическое мышление подобного рода отличается узостью и жестокостью. Мы с такой охотой приносим других в жертву нашему благополучию, а как бы мы справились с обратной ситуацией? Насколько развратило бы нас появление более могучей силы? И каков мог быть итог этого развращения? Невеста-солдата есть попытка ответить на эти вопросы.